Глава 30. «Какой позор!» – произношу, усаживаясь в машину возле родительского дома спустя час. Ненадолго прикрываю лицо руками. Адриан отправляет теперь уже грязный пиджак на заднее сиденье и награждает меня снисходительным взглядом. «Перестань, дорогая, в жизни ничего не бывает». «Да, но только не со мной», – отворачиваюсь к окну. «Я каждый раз так боюсь, что папа еще выкинет». что у меня дар речи пропадает, когда подобное происходит. Просто ступор какой-то. И часто это у него бывает? Пристегнись, пожалуйста. Так как сегодня впервые качаю головой и хватаюсь за ремень, щеки все еще горят от стыда. Когда Адриан практически волоком затаскивал отца в квартиру, тот совершенно ничего не соображал. Но, вспоминая полнейший бардак в отцовской комнате и выставку из распитых бутылок, и вовсе снова досадно прикрываю глаза. Хорошо, хоть мама чувствовала себя получше и тоже, пока мы находились в квартире, постоянно извинялась. Вспомнив о себе, отодвигаю солнцезащитный козырёк и привожу своё лицо в порядок. «Почему ничего не рассказывала?» – спрашивает Адриан, изредка на меня поглядывая. Наш автомобиль выезжает из двора и тут же замирает на светофоре. Макрис посматривает в зеркало заднего вида, нахмуривается. Я пытаюсь обернуться, но он кивает на светофор и снова спрашивает. «Почему, Вера?» «О том, что мой отец просто обожает выпить и прикорнуть на дневной сон в подъезде?» А задача спрашиваю. «Не знаю, Андрей. Не всякому ведь такое расскажешь». «Высоко же ты меня оцениваешь», — усмехается он и, включая поворотник, резко уходит направо. «Пообедаем в ресторане?» «Хорошо», — соглашаюсь и тут же продолжаю рассуждать. «Нет, ты не подумай. Я не считаю тебя всяким и ни в коем случае не хочу, чтобы ты думал, что я тебе не доверяла. Скорее, наоборот. Не желала, чтобы ты воспринимал мою жизнь через эту старую полуразрушенную призму». Мы ведь познакомились, когда я уже была успешной телеведущей. Мне жаль расстраивать твою раздутое эго, но я никогда не воспринимал тебя как успешную телеведущую, Вера, иронично замечает Андрей. Обмениваемся короткими взглядами. Осматриваю мужские ладони на руле, аккуратно подвернутые рукава рубашки. Часы Адриан снял, чтобы не повредить. Они до сих пор в моей сумке, и это почему-то кажется мне очень милым. «Ты ведь понял, о чём я?» — улыбаюсь. «И хватит иронизировать на тему моей успешности, будто её нет, и я всё выдумала. Не обесценивай мой путь. Я очень горжусь всем, чего добилась». «Я тоже тобой горжусь», — с теплотой произносит он. «Но это не мешает мне воспринимать тебя как женщину, а не ходячий график с телевизионными рейтингами». Прикрыв рот ладонью, смеюсь, но тут же замолкаю, потому что Адриан снова смотрит в зеркала и стискивает зубы. «За нами едет кто-то?» — вдруг пугаюсь. Замечаю, как его плечи тут же расслабляются. «С чего ты взяла?» «Нет там никого. Машина грязная. Надо вызвать Степана, чтобы отвез на мойку, пока мы будем обедать». «Боже, хитрый грек! Ты считаешь, я совсем безмозглая?» — ворчу, складывая руки на груди. Дуюсь, хотя понимаю, что выглядит это по-детски, будто у меня куклу отобрали. Вместе с тем душой я все-таки улыбаюсь, потому что в жизни не так много случаев, когда я могу позволить себе подобные капризы. Андрей оставляет мое поведение без внимания. Отчего-то тоже широко улыбается и продолжает управлять автомобилем, а когда паркуется рядом с рестораном, разворачивается ко мне и сгребает мои пальцы ладонью, потирая их. «Хватит дуться, успешная Вера Стоянова. Пойдём скорее кормить нашего ребёнка». «Ты так и будешь до конца беременности обращаться к дочери, как к ребёнку?» — намеренно его дразню. «Медицина может ошибаться», — замечает Адриан, выбираясь из автомобиля. «Морщится, когда вспоминает, что пиджак в непотребном виде». «Я просто не спешу с выводами». Озираясь по сторонам, он ведёт меня к входу. «В зале ресторана практически нет людей. Нам выделяют лучший столик у окна и сразу же приносят воду. Разместив заказ, откидываюсь на спинку удобного дивана и по привычке размещаю правую руку на животе». «Мой отец тоже порядком выпивал», — признается он, откладывая меню на стол. Мазнув внимательным взглядом по моему лицу, смотрит на улицу, словно вспоминает». Воротник белоснежной рубашки резко контрастирует с загорелой шеей и подбородком, покрытым щетиной. Под глазами у Адриана заметные тени, что говорит о том, что он тоже живой человек, хотя я привыкла воспринимать его кем-то вроде робота-волшебника. «Хм, он от этого умер?» – спрашиваю негромко. «Нет», – отрицательно качает головой, – «болел». Но, думаю, алкоголизм тоже повлиял на общее состояние организма. Поэтому не переживай, Вера, я не собираюсь думать о тебе хуже из-за того, что увидел. У нас у всех есть скелеты в шкафах, а дети не должны отвечать за своих родителей. Поэтому не вини себя и никогда не стыдись места, где ты выросла. Спасибо. Часто дышу и запиваю водой неловкость. Вообще я с ужасом представляю, что Хлоя увидит когда-нибудь меня в таком состоянии. Поэтому приложу все усилия, чтобы такого не случилось. А твоего отца нужно лечить. Давай займемся этим, пока не стало поздно. Я бы хотел поговорить с ним, когда он оклемается. Думаю, это возможно. Пока официант накрывает стол, каждый из нас молча размышляет о своем. Не знаю, о чем он думает, а я о том, что оказывается открываться, совершенно не страшно. и проблема, которую я за собой носила несколько лет, для другого человека может показаться близкой, а самое главное — решаемой. «Твой отец... М -м, был строгим?» — спрашиваю, когда мы остаёмся одни. «Нет», — пожимает плечами Адриан, — «больше отстранённым. Знаешь, такой типаца, отца, который вроде бы есть там, где-то за газетой, но по факту не знает дату твоего рождения». В нашей жизни с Фиолой практически не участвовал, но жили мы довольно неплохо. А мама? Расскажи, какая она? Я немного боюсь нашей встречи, признаюсь с опаской. Аж дух захватывает. Я снова говорю то, что чувствую. Сердце трепещет, как у нарушителя. Не стоит бояться, Вера. Мама – прекрасный человек. Глаза Адриана с быстротой теплеют. Добрая, сострадающая, принимающая. «Наш дом всегда был гостеприимным и светлым. Она обожает проводить время на кухне или ухаживать за своими розами в саду. А еще, думаю, к моменту нашего приезда она свяжет ребенку носочков вплоть до семилетнего возраста. Ты ей понравишься, и надеюсь, что она тебе тоже». «В последнем я не сомневаюсь», — заверяю, приступая к еде. «Надеюсь, мама Макриса не будет винить меня в том, что случилось два года назад». А может, даже выслушает и поймет. Кстати, из-за этого всего совсем забыл тебе сказать. Шенгенскую визу тебе одобрили. Моя помощница уже выбирает самый удобный способ для нашего вылета. Откладываю приборы и дрожащими руками выдергиваю салфетку из салфетницы. Но так быстро. Нужно ведь еще оформить маму в больницу. Ты говорила, что ее уже готовы принять. Или появились проблемы? Да, нет. Растеряно произношу. Мою руку накрывает мужская ладонь, успокаивающе поглаживает. «Давай поторопимся, Вера. Пожалуйста», проговаривает Адриан, коротко посматривая в окно. «Не хочу, чтобы здесь у нас возникли проблемы».